Глава 30. Мы снова поднялись по склону холма. Обеими руками я прижимала к груди альпинистский ледоруб. С одной стороны, этого орудия было острое, хотя и немного зазубренное лезвие, а с другой — нечто вроде изогнутого, как у кирки стального клюва. Короткая деревянная ручка заканчивалась стальным шипом. Я не знала, с чем нам придется столкнуться и как я буду обороняться, когда настанет время защищать себя, но надеялась, что мои шансы хотя бы немного увеличатся благодаря нескольким острым лезвиям. Когда мы приблизились к участку раскопок, мой начальник замедлил шаг. С дальнего конца участка, скрытого брезентовой стеной, доносилось тяжелое дыхание. Джекоби довольно грубо схватил меня за плечо, и я замерла на месте. Он показал вниз. Я увидел у своих ног медвежий капкан. В глазах Джекоби загорелся огонек надежды. Хатсон, окликнул он. С участка донеслось ворчание, и мы быстро, но не забывая об осторожности, перелезли через брезент. Хатсон сидел, прислонившись к одной из уцелевших стен. При этом он слегка склонился вперед и опирался на винтовку. Я поняла, почему Джекоби не нашел в хижине зверолова более полезного оружия. Хадсон все взял с собой. У его ног лежал дробовик с огромным стволом, а грудь пересекал патронтаж с зарядами для винтовки и картечью. Пояс охотника щетинился блестящими ножами и грозного вида крюками, а за плечами висело что-то похожее на гарпунную пушку китобоев. Левую руку он прижимал к груди, погрузив ее в складки кожаной куртки, а его бледное лицо покрывали крупные капли пота. Подняв голову, он посмотрел на Джекобе. «Не очень жаль, дружище», — пробормотал он хриплым шепотом, — «какой же я, чертов, дурак!» «Рад, что ты наконец-то это осознал, друг мой», — сказал Джекобе, — «правда, немного поздновато. Но, по крайней мере, есть еще время кое-что исправить». Хэнк попробовал выдавить из себя улыбку и закашлялся. «Если ты вознамерился организовать для себя похороны, то мог бы ради приличия не хоронить и нас заодно». Зверолов печально кивнул и поник головой. «Это точно. Уж очень паршиво я себя чувствую из-за всего этого. Придется постараться, а если погибну, то мне будет по делу. «Мистер Хатсон, вы ранены?» — спросила я. Что произошло? А, и барышня тут. Он склонил голову в мою сторону. Да, он меня потрепал изрядно, но я еще жив, а он скоро вернется. Я оглядела разбросанные кости. Кто-нибудь из вас потрудится объяснить мне, почему вы так уверены, что дракон обязательно вернется к костям? Разве ему не лучше охотиться на коров, лошадей и все остальное? Я проглотила комок в горле и добавила — мясное. — Ты расскажешь, или я? — спросил Джекоби. Зверолов хмыкнул. — Так и думал, что ты догадаешься. Ну, давай, валяй. Джекоби набрал в грудь воздуха. «Я говорил вам, что не готов убивать драконами с рук, и я не собираюсь это делать. Как я и утверждал с самого начала, драконы разделили участь птиц до-до. Он сделал паузу, наблюдая за моей реакцией, ожидая, пока я переварю сказанное. «О, нет!» — сказала я, когда до меня наконец-то дошло. «Нет, мистер Хадсон, вы же не...» Зверолов кивнул и пробормотал. Боюсь, что да. «Из этого зверя такой же дракон, как и отвратительные птицы в докладе Дарвина», — продолжил Джекоби. «Создание — всего лишь имитатор, полностью реализовавший свой потенциал». «Вы похитили одного из котят!» — воскликнула я. Хадсон виновато потупился. «Ну, не мог же я позволить им всем превратиться в водомерок». Итак, — продолжил Джекоби, — вернувшись в долину со своим хамелеоморфом, оранжевым котенком, судя по меху в хижине, мистер Хадсон не мог устоять перед соблазном провести небольшой эксперимент. — В свою защиту могу сказать, что я хотел сделать из него динозавра, — сказал Зверолов. «Погодите — Погодите, — вмешалась я. — Значит, это вы похитили первый зуб? «Но это же невозможно. Вы приехали в долину уже после публикации статьи в газете». «Я его не крал», — сказал Хадсон. «Меня не было в долине, когда я... его не украл». «Хадсон!» — строго осадил его Джекобе. «Я просто случайно встретился с одним парнем, который, возможно, его и украл», — признался он. «Только что приехал от вас из Ньюфидлема». Котенок был у меня с собой, он увидел его, и что странно, сразу же понял, что это необыкновенный котенок. Он сказал, «Жаль, что он такой маленький, вот бы он вырос побольше». Ну, знаете, с таким выражением сказал «побольше» и показал мне зуб. «Ты хорошо разглядел его?» — спросил Джекоби. «Скажи, у него была такая мрачная, смертоносная аура?» ну, «Возможно, со слабым лавандовым ореолом». «Да, он выглядел чудно», — ответил Хадсон. «В темной одежде, лицо бледное. Сначала мне было немного жутковато, но он сказал, что он друг койота Билла и что я как раз из тех, кому пригодился бы этот зуб. Я-то сразу догадался, почему он хочет от него избавиться. Статью я уже прочитал. Но позже, когда я спросил Билла про этого парня, то Билл занервничал. Даже, можно сказать, задрожал». Надо было мне сразу вам обо всем рассказать. Сглупил я. Просто мне в башку пришла мысль, я захотел проверить, сработает ли. Получалось, что Кость похитил тот бледный мужчина, которого я видела на вокзале. Мы с Джекоби переглянулись. Если неизвестный злоумышленник ради того, чтобы похитить эту окаменелость, щел разумным даже убить Мадлен Бризби? то почему он так легко отдал ее Хадсону? Это казалось неразумным. И кто он такой? Зачем сюда приехал? Почему убил всех этих людей? — И окаменелось все время, пока мы ее искали, была у тебя? — спросил Джекоби. Хадсон смущенно кивнул. — Ну, хорошо. Как я понимаю, ты стер зуб в стружку? — продолжил Джекоби. — Тебе нужно было добавлять ее в пищу. «Продукты можно было менять, но один ингредиент должен был оставаться неизменным, так?» Хадсон снова кивнул. «Смолол в порошок. Он изменился быстрее, чем я думал. «В зубах живых существ сосредоточена большая часть их сущности», — вспомнила я. «Драконы даже мертвые. Чрезвычайно могущественные существа», — кивнул Джекоби. Драконьи кости очень активны, а зубы дракона сильнее вдвойне. «Как по-вашему, почему они столь редки?» «Не могу представить себе древнего алхимика или аптекаря, который отказался бы добавить их в свой арсенал средств». Хамелеоморфы сами по себе непредсказуемы. Но ты примешал сюда и магию, и усугубил последствия». «Он рос очень быстро», — кивнул Хадсон. на второй день у него уже появились крылья». «Если бы ты остановился тогда, он бы больше не вырос», сказал Джекоби. «Если я не добавлял ему порошка, он становился очень раздражительным», сказал Хэнк. И «Мне приходилось добывать все больше и больше животных для прокорма. Как ты сказал, Нужно было менять рацион. В конце концов, раз уж я взялся заботиться о нем, не мог же я его бросить и заставить голодать. Пару раз пришлось взять его с собой, чтобы он поймал кое-что покрупнее. Выгуливать дракона — еще то занятие. Я не хотел, чтобы он съел козленка Брисби, но когда мы подошли поближе, он едва не взбесился. «К тому козленку, который был привязан в лесу?» «Ага», — кивнул Хадсон. Фермер должно быть хотел придать убедительности своим словам про отпечатки лапы, раздуть шумиху, так что сам и похитил свое животное. Сомневаюсь, что ему хватило бы духу прикончить бедолагу, так что он просто привязал козленка к дереву. Не повезло детенышу. Хадсон опустил голову. Потом зверь совсем отбился от рук, и я перестал давать ему порошок, как он не сердился. Он уже вырос на добрые пятнадцать футов, и я понял, что переоценил свои силы. Вчера я ему тоже ничего не дал, но он буквально обезумел. Сломал загон и убежал в долину. «К Пендлтонам. спросила я. Хатсон кивнул. «Их кровь на моих руках». Я шел по его следу, когда услышал выстрелы. Когда я добежал, он уже приканчивал овцу. Я попытался загнать его обратно в хижину, Но он разорвал цепь и освободился. И ты не остался с ним? спросил Джекоби. Я сделал все, что мог. Зверолов застонал и немного выпрямился, осторожно отняв руку от куртки. Слишком долго оставался с ним, так что какая-то часть меня уже внутри него. Он охнул. Его рука была плотно обмотана бинтами. Но было заметно, что левой кисти у него нет. Кровь пропитала одежду от куртки до сапог. «Вам нужно к врачу!» — воскликнула я. Джекоби поморщился, разглядывая рану, словно сейчас впервые увидел ее. «Тебе очень больно, не так ли?» — спросил он Зверолова, прищурившись. «Я полагаю даже, что ты умираешь. Ты умираешь, Хадсон?» Зверолов уклончиво пожал плечами. — Мисс Рук права. По крайней мере, тебя нужно доставить в помещение. Хатсон ухватился за винтовку здоровой рукой. — Только после того, как я разберусь с ним. Не настолько я гордый, чтобы отказываться от вашей помощи, но ведь я сотворил это чудовище. Кто-то из нас обязательно должен стать свидетелем его гибели. Я повсюду тут расставил ловушки, но не думаю, что они надолго его задержат. Будьте начеку. Он целых пятнадцать футов ростом. То есть был до того, как не вернулся к месту, где много костей, — скорбно покачал головой Джекоби. Когда он напал на коров в сарае мистера Бризби, то был по меньшей мере с двадцать футов. Будем надеяться, что с тех пор он не подрос на этих костях. Он обвел рукой окружавшие нас окменелости. Они были разбросаны в беспорядке, но по-прежнему принадлежали пятидесятифутовому существу с размахом крыльев сто футов.